Глава 23. 7 июля, среда, город Шелково. Начать хотя бы с того, что в двадцатом году мы имеем дело не с убийством, а с исчезновением людей, пояснил Карпатский заявление Влада. И кто там исчез? Напряженно поинтересовался Соболев, облизывая липкие пальцы с привкусом корицы. Савин встал с подоконника, пересек кабинет, тоже взялся за коробочку с десертом и даже протянул ее Владу, но тот только отмахнулся. За время разговора они как-то незаметно умяли две большие пиццы целиком, а в третьей теперь не хватало пары кусков, поэтому от десерта, по его мнению, следовало бы воздержаться. Карпатский то ли это мнение разделял, то ли просто не хотел отвлекаться. «По адресу, где к Октябрю скопился долг по квартплате, пропала целая семья», как раз рассказывал он. По словам соседки, произошло это в июле прошлого года, то есть с тех пор долг и копился. Четыре человека, муж, жена и двое их сыновей, в один день просто взяли и исчезли. Примечательно, что дом новый. В подъезде стоят камеры, и по ним было видно, как жильцы квартиры вернулись и больше ее не покидали. Но их нет. Никто не видел, чтобы к ним кто-то приходил. Дверь была заперта изнутри. Но в квартире в определенный момент никого не оказалось. Влад угрюмо кивнул, как бы подтверждая слова майора, когда Соболев и Савин перевели на него удивленные взгляды. Пожилая женщина, проживающая в квартире напротив, действительно весьма охотно поведала им эту историю, вероятно, как самое занимательное событие последних лет своей жизни. Только потом спохватилась и поинтересовалась, кто они и почему ищут ее соседей. Увидев удостоверение Карпатского, она сразу кому-то позвонила, сообщила о том, что здесь полиция, а потом пообещала. «Люба сейчас приедет, она через два дома отсюда живет, с ней поговорите». «А Люба — это кто?» — поинтересовался Влад. «Так мать Сережкина. Она за квартирой присматривает и вообще в курсе всего. С ней вам поговорить надо!» Люба, а точнее Любовь Андреевна, действительно появилась довольно быстро. Заметно запыхалась по дороге, несмотря на неплохую физическую форму и моложевый вид. Сходу спросила. «Вы их нашли? Или что-то новое появилось?» Карпатскому пришлось ее разочаровать, сообщив, что... Он не занимается поиском ее сына и его семьи, а расследует другое дело, которое странным образом пересеклось с этим. Женщина сразу заметно сникла и, кажется, даже потеряла интерес к общению. Поэтому Влад мягко добавил. «Исчезло еще трое человек. Возможно, похожим образом. Не исключено, что наше расследование поможет вашему». Он сам не особо верил в вероятность такого, но видел, что женщина не станет сотрудничать, если не дать ей надежду. Любовь Андреевна действительно приободрилась, открыла квартиру своими ключами и пропустила их внутрь. «Не знаю, чем я смогу вам помочь». Она нахмурилась, оглядываясь по сторонам, словно что-то искала. Или просто заметила пыль, легшую на мебель в прихожей, и подумала о том, что пора бы снова прибраться. «Мне кажется, в полиции о случившемся знают больше меня. Мне ничего не говорят». «Когда точно пропала семья вашего сына?» — поинтересовался Карпатский, тоже осматриваясь, Только его пыль наверняка не интересовала. Предположительно, в ночь с 10 на 11 июля прошлого года. Может быть, даже 10 вечером. Посуда после ужина еще на столе стояла, телевизор работал. И так три дня. Я ведь сначала им звонила, потом пришла, мне никто не открыл, а дверь оказалась заперта изнутри. Поэтому своими ключами я открыть тоже не смогла. Вскрывали уже в понедельник с участковым, когда Серёжа и на работу не вышел. А, честно говоря, я ждала худшего, хотя и не знала, чего именно. Но здесь просто никого не оказалось. А Данин трехколесный велосипед лежал вот тут, прямо в коридоре, под зеркалом. «Под зеркалом?» — тут же среагировал Карпатский, шаря взглядом по стене. Там действительно могло бы висеть зеркало, прямо над небольшим комодом, но стена была пуста. Оно вот тут висело. — пояснила Любовь Андреевна и скривилась. «Мерзкое такое, старое, совершенно не подходило под интерьер. Но Аня приспичила его тут повесить, мол, в память о бабушке». «Аня — это ваша невестка, правильно я понимаю?» — уточнил Карпатский. Любовь Андреевна кивнула. «А бабушка ее давно умерла?» — в свою очередь уточнил Влад. «Ой, там такая жуткая история была!» — махнула рукой женщина. И вот надо же было додуматься после такого зеркала у себя дома повесить. Ее бабушка в частном секторе жила. Домик у нее там был. К ней ночью грабитель залез. Наверное, наркоман какой-нибудь, потому что там и брать-то нечего было. В общем, убил он ее бабушку. Вот Аня зеркало из ее дома на память взяла. И давно это случилось? Поинтересовался Карпатский, обменявшись взглядами с Владом. Весной прошлого года, в марте, кажется. И куда в итоге дело зеркало? — спросил Влад, не сумев скрыть волнение. Любовь Андреевна как-то странно посмотрела на него, как будто что-то заподозрив. — Причём здесь зеркало? — Нам просто интересно, — заявил Карпатский, нарочит равнодушно проходя дальше и заглядывая в ближайшую комнату. — Хм... Он с недоумением оглянулся на их собеседницу. — И как насчет мебели из этой комнаты? — Она была? — Конечно, была, — немного раздраженно заявила Любовь Андреевна. — А вы точно из полиции? «Вам еще раз удостоверение показать?» – удивился Карпатский. «Тогда почему вы задаете эти вопросы? Зеркало и мебель из этой комнаты еще в октябре ваши забрали на какую-то экспертизу. И велосипед Данин. Там целый список у них был». «На какую экспертизу?» «А я почем знаю? Мне тоже это показалось странным. Но приехали ваши, человек пять, все в форме, тоже показали удостоверение, потом постановление, и на все мои вопросы отвечали, не можем распространяться, тайна следствия». «Следователь был тот же», — уточнил Карпатский, чуть прищурившись. «Который изначально дело вел. Любовь Андреевна слегка стушевалась, едва заметно мотнула головой. «Но вы», — сказал, что дело передано ему из-за отсутствия результата у предыдущего следователя. «Я обрадовалась, ведь думала, что мы их вообще уже не ищут». Но потом все снова заглохло. «И вот теперь вы появились». Она замолчала и прикрыла глаза. Ее губы вдруг скривились, и она прижала к лицу ладонь, словно прячась. Сейчас, вспоминая это, Влад почувствовал, как в груди заныло сердце и горло подступил ком. Поначалу Любовь Андреевна казалась такой спокойной, словно исчезновение сына, невестки и внуков ее вовсе не трогало. Но в тот момент он понял, что это не так. Просто она жила с этим уже почти год и научилась так жить, приняла. А он пока находится в стадии отрицания. Влад все еще не верил, что Юлия и Кристина пропали, исчезли и, возможно, не вернутся. Ему казалось, что вот-вот все образуется. Они что-то такое сделают, и пропавшие девушки вернутся целые и невредимые. И только сейчас он пустил в собственное сознание мысль, что это может и не произойти. Она его ужаснула, заставив сердце болезненно сжаться. Нет, упрямо заявил внутренний голос. Такого не будет. Мы их найдем. А что насчет синего робота? Поинтересовался вдруг Соболев. Влад упоминал синего робота в руках мальчика. И Савин его во сне видел, но в комнате такого нет. Велосипед есть, а робота нет. Мы спросили о нем. Кивнул Карпатский. Любовь Андреевна сказала, что у старшего внука действительно был такой робот. Но со дня исчезновения она его ни разу не видела. Возможно, мальчик пропал вместе с ним. — Поэтому мы его с ним и видим, — предположил Савин. — Возможно, — согласился Карпатский, записывая на доску в четвертую колонку. «Исчезновение. Селезнёвы. Сергей, 35, Анна, 32, Максим, 6 и Даниил, 3. Убийство. Он, вероятно, собирался добавить туда и имя Софии, но его отвлекли. На вашем месте я бы записал в четвертый столбец другое», — заметил молчавший до сих пор Нуридинов. Все повернулись к ноутбуку. Карпатский вовсе вздрогнул, словно успел забыть, что в совещании участвует кто-то еще. «Что именно вы туда записали бы?» — поинтересовался Влад. И имя бабушки этой Ани и ее убийство. Если мы создаем на доске логический ряд событий, то четвертое убийство, которое, скорее всего, по-прежнему не раскрыто, это убийство старушки. Но четвертая комната в подвале гостиницы повторяет именно интерьер квартиры, где пропали люди, а не дома, где произошло убийство. Усомнился Соболев. Мы даже можем предположить, что это реальные вещи из квартиры пропавшей семьи. Так при чем здесь убийство бабки? Думаю, оно тоже произошло перед зеркалом, которое после перекочевало в квартиру селезневых, Спокойно пояснил Нуридинов. И зеркало это стало причиной их исчезновения. Мне кажется, четвертая комната и ее история – это своего рода ключ к разгадке. Она дает нам понять, что произошло с девушками. То есть, по вашему, с девчонками произошло то же самое, что и с этой семьей? Уточнил Соболев. «Их всех что, зеркала похитили?» Но Рединов в ответ только кивнул. «У меня тогда не бьется арифметика», — возразил Карпатский. «Все казалось более или менее логичным, пока у нас были четыре зеркала, четыре комнаты, четыре смартфона, четыре истории и четыре пропавшие девушки. Даже четыре трупа и четыре убийцы вписались бы в эту схему. Но теперь пропавших становится уже восемь, причем четыре из них связаны только с одним зеркалом, с которым связан смартфон, Который предположительно принадлежал Софии Мельник? Или же мы ошиблись, и смартфон этот принадлежал кому-то из старших селезневых, а София тут ни при чем? Но все равно странно, что на одно зеркало приходится четверо пропавших, а на три других трое. И почему в четвертой комнате один смартфон, если пропавших четверо? Ладно, у маленьких детей их нет, но у взрослых селезневых не мог быть один на двоих. Я перестаю понимать логику. Вы забываете, что в каждом хорошем квесте, кроме ключей, Имеются еще и просто декорации, создающие своего рода информационный шум. Без него ключи были бы слишком очевидны. Я думаю, что смартфоны и сюжеты истории относятся именно к такому шуму. Они отвлекают внимание от главного и заставляют вас упускать из виду действительно важные моменты. Спокойным лекторским тоном уточнил Нурийдинов: Например, тот факт, что на четыре зеркала трупов у вас пять. Вы забыли про блогера, с которого все началось? И количество пропавших не имеет такого уж большого значения. Злое зеркало может забрать и одного, и несколько человек. Но только один раз. То есть в момент, когда открывается дверь, они все должны быть у зеркала, ибо второй раз она уже не откроется. Злое зеркало... Растерянно повторил Карпатский, подходя ближе к ноутбуку, как будто это могло помочь ему понять слова нуридинова Забрать? Вторил ему Савин, повторяя то же движение. Куда забрать? О, это дискуссионный вопрос. Давайте я изложу все по порядку, чтобы вам было проще понять, потому что разгадки у меня пока нет. Ее еще только предстоит найти. Но сначала вам нужно вникнуть в ситуацию. Мы вас внимательно слушаем. Заверил Влад. Я сегодня очень много читал о зеркалах их мистических свойствах и применении в магии. Кое-что из прочитанного я и раньше знал, поскольку уже сталкивался с ними в наших расследованиях. Все рассказывать не буду, иначе лекция продлится до утра. Упомяну только то, что кажется мне применимым в нашей ситуации. Любое зеркало может стать окном или дверью. Куда именно — это все тот же дискуссионный вопрос, поскольку кто-то считает это потусторонним миром, а кто-то неким пространством внутри нашего. Я склонен считать это просто другим уровнем нашего мира, не физическим, на котором обитают разные сущности. Поэтому и гадание у зеркала, и попытки вызова духов с его помощью — затея опасная. Желая просто посмотреть, словно заглядывая в окно, можно неосторожно открыть дверь. Причем дверь можно открыть как с этой стороны, так и с той. «Не могу поверить, что на полном серьезе слушаю все это», — пробормотал Карпатский, прижимая колбу ладонь. Соблев шикнул на него, призывая не перебивать, но Рединов невозмутимо продолжил. еще одна важная для нас теория утверждает, что зеркала делятся на пустые и злые. Пустые зеркала — это обычные, ничем не примечательные вещи, которые есть в доме каждого из нас. Злые, как вы можете догадаться, несут в себе зло». И нет, чтобы зеркало стало злым, недостаточно, чтобы рядом с ним кто-то умер или даже был жестоко убит. Насильственная смерть в данном случае — лишь первая ступень. «Ступень к чему?» — нетерпеливо уточнил Карпатский. «К преображению. Практически любой предмет, не только зеркало, можно преобразить, превратить в проклятый артефакт. Но с какими-то это срабатывает лучше, с какими-то хуже. Старое зеркало, видевшее убийство» материал, который дает широкие возможности. Ведь неспокойная душа, не вино становится пленницей за зеркалья и по приказу знающего человека способна творить всякое. Например, Влад нахмурился, пытаясь вникнуть. Например, постепенно высасывать жизнь из того, кто смотрится в его зеркало. Даришь такое человеку, а через полгода или год он умирает от непонятной хвори. Или, например, неспокойный дух. Может, в определенный момент открыть дверь со своей стороны и забрать всех, кто стоит напротив зеркала, отражается в нем. Забрать в это самое неведомое место? Какой-то там другой уровень. На этот раз не выдержал Соболев. И как человека оттуда вызволить? Вот это самое сложное, поскольку ответ на этот вопрос зависит от того ритуала, с помощью которого заточенный в зеркале дух заставили служить злой цели. А. «То, в каком виде мы нашли зеркала, вам не подсказывает этот ритуал?» С проблеском надежды поинтересовался Влад. То, что они стояли по кругу, а в центре был повешенный. «Это определенно тоже был ритуал с жертвоприношением. Но это не то, что нам нужно», — с сожалением отозвался Нуридинов. «Я уверен, что все четыре зеркала были зачарованы одновременно и ждали своего часа как минимум с июля прошлого года. А, возможно...» И дольше, если их пленницы, как вы считаете, стала девушка, пропавшая три года назад. Ритуал, для которого убили блогера, всего лишь объединил пространство зеркал. Для этого они и стояли друг напротив друга, отражая единую для всех жертву. «И все, кого они забрали теперь в этом едином пространстве?» — уточнил Влад. «Поэтому Юля, Кристина, Диана и, возможно, София сейчас там же, где пропавшая семья?» Но Рединов кивнул. «Вот почему я считаю, что Селезнёвы — своего рода ключ. Не просто так четвертая история идет со своими пропавшими людьми. Возможно, где-то в ней содержится подсказка. Сможете вернуть их, сможете вернуть всех». «А без исходного ритуала никак не решить этот вопрос?» — спросил Савин. Но Рединов задумался ненадолго и, наконец, неопределенно мотнул головой. «Не могу сказать, не видя зеркала лично». Все зависит от сложности наложенных заклятий. «Так приезжайте и взгляните на них», — предложил Влад. Но Рединов едва заметно нахмурился и заметил. «У меня сейчас не очень хорошо со временем. Я только вернулся из командировки, и есть вероятность, что вскоре меня ждет новая». евстахий Вилоревич, я заплачу любые деньги», — с чувством произнес Влад мои люди организуют вам максимально комфортную поездку и проживание если вы хотите побыть с семьей можете взять их с собой если дорого время я пришлю за вами вертолет у нас тут восемь человек пропали в том числе двое малолетних детей вероятно именно этот последний аргумент возымел свое действие и нуридинов кивнул хорошо я приеду завтра же вернее уже сегодня только вертолета не надо с улыбкой добавил он мне с апсаном привычнее «Да и семью, с вашего позволения, я на ваше озеро больше не повезу. Уж не обижайтесь. Счет вам выставит наша бухгалтерия по итогам моей поездки». «Договорились». Улыбнулся Влад. Еще один вопрос, евстахий Велорич. Мы ведь перенесли зеркала в комнаты, нарушив тем самым положение, в котором их нашли. Мы не зря это сделали. Ничего этим не нарушили. То самое единое пространство. Оно уже, скорее всего, есть, и его так просто не нарушить». «Я не думаю, что имеет какое-либо значение, где именно и как стоят зеркала. Единственное, что сейчас важно, — это не разбить их». На этом Норидинов отключился, а остальные, переглянувшись, рассредоточились по комнате. Соболев плюхнулся в свое кресло. Савин подошел к столу с едой и взял из коробки последний сладкий рулетик. Влад просто прошелся из угла в угол, растирая лицо, а Карпатский замер напротив доски в очередной раз, скользя взглядом по записанным тезисам кому то вы сильно насолили господин федоров заметил он тихо потому что кто то очень сильно заморочился чтобы насолить вам в ответ построить гостиницу со всеми этими примочками полбеды но раскопать все эти истории не представляю как это вообще возможно если в деле замешана магия многое возможно так же тихо и немного устало отозвался влад и не думаю что дело во мне Если у Артема действительно было что-то вроде секты. Он осекся, потому что Карпатский уверенно покачал головой. Нет, Федоров, тут определенно что-то очень личное. Слушайте, а это у нас что? перебил его Савин, демонстрируя всем самую маленькую коробочку. Тебе виднее, равнодушно отозвался Соболев из кресла. Какой-то комплимент от ресторана. Влад говорит: при оформлении заказа его должны были показать. Хм. Савин нахмурился. «Не было там ничего такого, я бы заметил». «Так открой и посмотри», — предложил Влад. Савин так и сделал. Внутри коробочки обнаружилась маленькая пластиковая бутылочка без наклеек с какой-то темно бордовой жидкостью. Покрутив ее в руке пару секунд, он тихонько ойкнул и немного испуганно позвал. «Ребят, то ли я с этой историей совсем долбанулся, то ли это... кровь».